Глава седьмая. Изучение закона. Нечто холодное коснулось моей руки. Я сильно задрожал и прямо против себя различил неопределенную розоватую фигуру, походившую более всего на ободранное дитя. В этом создании на самом деле миловидные черты ребенка сочетались с талкивающими чертами трехпалого тихохода, как например тот же низкий лоб и те же медленные движения. Когда рассеялось первое ослепление, причиненное быстрым переходом от яркого солнечного дня к темноте, я стал яснее видеть окружающее. Маленькое существо дотронувшееся до меня, стояло передо мною и испытующе разглядывало меня. Мой провожатый исчез. Место представляло узкий вырытый проход, или, лучше сказать, глубокую расщелину между двумя высокими стенами остывшей лавы. С каждой ее стороны поднимались кверху морские травы в перемешку с пальмами и камышами. Скалы служили опорою этим растениям, которые образовывали собой простую берлогу, едва доступную лучам света. Извилистая щель, ведшая во враг, имела не более трех метров в ширину и была загромождена остатками плодов и различного рода другими отбросами, издававшими зловоние. Маленькое розовое существо все еще рассматривало меня своими мигающими глазками, когда в одном из ближайших отверстий берлоги вновь показался мой человек-обезьяна, знаком приглашая меня войти. В тот же самый момент какой-то толстый, кривобокий урод, согнувшись, вышел из пещеры, которая находилась в конце этой странной улицы. Среди освещенной зелени листвы безобразная его фигура приподнялась... И он уставился на меня глазами. Я колебался, смутно желая бежать из этого места по только что пройденному мною пути. Затем, однако, решив испытать приключение до конца, крепче сжал свою палку в руке и последовал за моим проводником под зловонный навес. Я вошел в полукруглое пространство, своей формой напоминающее пчелиный улей. Около каменной стены — представлявшей перегородку внутри помещения, была сложена провизия из разнообразных плодов — кокосовых и других орехов. Грубая деревянная и каменная посуда валялась, разбросанной на земле и отчасти на плохенькой скамейке. Огня не было. В самом темном углу хижины сидела на корточках какая-то бесформенная масса. Она при виде меня заворчала. Мой человек-обезьяна продолжал стоять, слабо освещенный светом, проникающим через входное отверстие, и предложил мне расколотый кокосовый орех. Я пробрался до противоположного угла, уселся на корточках и принялся грызть с возможным спокойствием орех, несмотря на одолевший меня страх и на невыносимый спертый воздух в кижине. У входа появилась розовая созданица, и вместе с ним еще другое, двуногое рыжего цвета и с блестящими глазами. Оба они принялись через плечо глазеть на меня. «Хм!» — проворчала неопределенная масса из противоположного угла. «Это человек! Это человек!» — за затараторил мой вожатый. «Человек! Живой человек! Подобный мне!» «Довольно!» врачливо прервал его голос, выходивший из мрака. Я грыз свой кокосовый орех среди напряженной тишины и старался, но без успеха, увидеть, что происходило в темноте. «Это человек?» — переспросил голос. «Он пришел жить с нами. Голос был сильный, немного запинался и заключал в себе какую-то странную интонацию, которая особенным образом действовала на меня». Произношение, однако, было более или менее правильное. Человек обезьяна посмотрел на меня, как бы ожидая чего-то. Я понял его молчаливый вопрос и отвечал: Он пришел жить с вами. Это человек, он должен изучить закон. Я начинал теперь различать среди царствующей темноты неясный черный контур существа с вдавленной в плечи головой сидевшего в углу на корточках. В пещере стало еще темнее от появления у входного отверстия двух новых голов. Моя рука сильно сжала оружие. Существо из темного угла заговорило возвышенным голосом «Повторяйте слова!». Вначале нельзя было расслышать его слов, но вдруг он громко растянул нараспев «Не ходить на четырех ногах!». Это закон! Я столбинил. Повторяйте же слова, пробормотал человек-обезьяна. При этом он сам повторил их, и все существа, которые толпились у входа поддакнули ему хором с какой-то грозной интонацией в голосе. Я убедился, что мне должно также повторять эту глупую формулу. И тогда началась безумная комедия. Голос в потьмах напевал фразу за фразой на манер причитаний, а все остальные, присутствующие, повторяли их. Произнося слова, они в то же время раскачивались из стороны в сторону и ударяли себя по бедрам. Я следовал их примеру.